50. -е. Комната, в которой оказалась четверка друзей, была огромной. Широкие квадратные колонны, стройными рядами уходили далеко вверх, теряясь в перспективе расстояния. Конкретного источника света не было, но все вокруг светилось неярким матовым неоновым светом, отчего создавалось впечатление, что люди находятся внутри огромного светильника. Где мы? Полушепотом спросила Вета, но ей никто не ответил. Алексей осторожно ступал вперёд, поминутно оглядываясь. «Интересные декорации», — заметил Виталик, слегка коснувшись стены. «На ощупь тёплая». «Что все это значит?» Алексей остановился в центре помещения. «Какой-то странный материал, не могу понять, из чего сделано. Явно искусственного происхождения». «Но что здесь такое?» «Для чего так спрятано?» — снова спросила Вета. Анна прислушивалась к себе. В этой комнате гасились все ее чувствительные нити. Она ощущала себя как в коконе своих эмоций и мироощущения. Это и раздражало и успокаивало одновременно. Раздражало, потому что она не могла контролировать пространство, а успокаивало тем, что впервые Анна ощутила себя самой собой, без вмешательства окружающего мира. Это было новое и давало отдых всем струнам души. «Там впереди есть еще проход», — наконец сказала она, махнув рукой. И действительно, далеко на противоположной стене виднелось темное пятно. При приближении это оказалась простая железная дверь, которая не светилась и была грубо вмонтирована в неизвестную поверхность. «А вот это явно человеческих рук дело», — усмехнулся Виталик. «Значит, кто-то сюда наведывался?» и совсем с другой стороны, чем мы. «Интересно, что там?» Вета с любопытством осмотрела дверь. Анна задумчиво прижалась лбом к железу. «Я знаю ответ», — через мгновение сказала она. «Там известная нам лаборатория. Там я родилась. Нам нужно попасть туда. Но как открыть дверь?» Алексей подергал ручку. «Погодите». Вета что-то нашарила в кармане джинс. «Замок несложный». Немного поколдовав над запором, девушка гордо выпрямилась. Все, путь открыт». «Чика, ну ты прямо мастер на все руки», — улыбнулся Ватикан. «У меня много талантов», — улыбнулась в ответ девушка. Алексей осторожно открыл дверь. За ней притаился узкий коридор, выдолбленный в горной породе, с гирляндой ламп, работающих в аварийном режиме. «Постойте, нам не нужно туда ходить», — вдруг заявила Анна. Я чувствую, что все ответы здесь, а там что-то страшное. Но здесь ничего нет, — возразила Ветта. Просто светящаяся комната, а в лаборатории должно быть много интересного. Думаешь, что никто заинтересованный не позаботился, чтобы все уничтожить в ней? — спросила Анна. Мы только потеряем время. Мы должны сами во всем убедиться, — упрямо ответила Ветта и смело шагнула в коридор. Виталик решительно последовал следом. Алексей оглянулся на Анну, взглядом завязан за другими. Анна на секунду остановилась, еще раз прощупывая комнату внутренним взглядом. Здесь явно что-то кроется. Но если друзья настаивают увидеть всё, то она должна быть с ними. Что-то зашипело впереди. Ай! Послышался испуганный вскрик Веты. Ты в порядке? Ватикан оказался рядом в одно мгновение. Да, какой-то пары стены вырвался мне в лицо. Ничего страшного, просто испугалась от неожиданности. Анна напряглась. «Здесь могут быть ловушки, будьте внимательнее», — предупредила она. «Они наверняка есть. Я чувствую скрытые механизмы в стенах». Вето, ты в порядке?» — снова спросил обеспокоенно Виталик. «Что-то ты бледная стала?» «Да все хорошо, просто что-то тут душно, голова немного закружилась». Не очень уверенно ответила девушка. Движения ее стали какими-то вялыми. «Постойте!» — крикнула Анна, идущая сзади всех. «Я должна пойти первой. Я смогу распознать опасные места». Виталик и Алексей приостановились, а Вета тем временем продолжала медленно идти вперед, будто не слыша Анну. «Вета!» — окликнул Ватикан подругу. Вета на мгновение замерла на месте, затем, судорожно взмахнув руками, исчезла, не издав ни звука. Друзья ринулись к тому месту, где она только что стояла. Виталик бежал первым и вдруг остановился, как налетев на стену, с растерянностью смотря под ноги. В полу зияла огромная темная дыра. «Вета!» — побледнев, прошептал он. Затем упал на колени перед ямой и зарал во всю мощь. «Вета! Ты меня слышишь?» «Девочка моя, отзовись!» Ответом ему была тишина. Подбежавший Алексей тоже опустился на колени и посветил вниз фонариком. «Ничего не видно. Яма глубокая», — констатировал разочарованно он. «Вета!» — истошно вопил Ватикан, вдруг судорожно дергая плечами. «Вета!» — «Она тебя не слышит». Подошла Анна и опустила руку на плечо бандита. Сердце ее сжималось пульсирующей болью. «Почему?» — наивно спросил тот, подняв к Анне искажённое лицо, по которому текли слёзы. «Она же жива!» «Я не знаю», — уклончиво ответила Анна. «Я не чувствую ее присутствия». И это было так. Она не чувствовала веты ни живой, ни мёртвой. Светящиеся далеко позади стены перебивали все ее ощущения. «Виталик, мне очень жаль». Тихо произнес Алексей, сдерживая подступившие слезы. Она была моей сестрой. Нет! Тряхнул головой Виталик и закричал так, что гулкое эхо дважды повторила за ним. Нет, я знаю, она жива. Надо спуститься туда. Может, ей нужна помощь? Но у нас нет даже веревки, возразил Алексей. Тогда вперед в лабораторию. Там должно что-то найтись. Ватикан вскочил на ноги. Стоять! Крикнул ему Алексей, видя, что мужчина настроен решительно. Анна права, вперед надо пойти ей. Или ты тоже хочешь сгинуть так же? Да, да, Анна права, затараторил Ватикан соглашающе. Пусть идет вперед. Растопчи меня, табун, но это против моих правил пропускать вперед даму в минуту опасности. Ну да, Анна права. Аннушка. Анна шагнула вперед между двумя мужчинами. «Идите за мной шаг в шаг», — предупредила она. Путь был не длинный, но занял добрых четверть часа, ибо Анна шла очень осторожно, прощупывая каждый сантиметр пола и стен. Она разглядывала каждую трещину, каждую маленькую щербинку, проникала своим зрением за камень и каждую паутинку проверяла на предмет искусственности. Таким образом, она почувствовала еще несколько ловушек, обошла многозначительно, ставя ногу, несколько плит на полу пригнулась в нескольких местах от отверстий в стене и один раз даже перешагнула через невидимое остальным излучение на уровне колен. Мужчины повторяли ее действия точь в точь, внимательно следя за каждым движением. Наконец, они достигли цели — выхода из коридора. Их встретила дверь, повисшая на одной петле. То ли это было от времени, то ли ее не позаботились закрыть при уходе. «Больше опасности нет», — с уверенностью заявила девушка. Все облегченно вздохнули. «Не понимаю, зачем такие предосторожности? Как к египетской пирамиде!» — хмуро заявил Виталик, вытирая испарину со лба. «От непрошенных гостей», — ответила Анна, с удивлением ощупывая рукой камень на стене. Под рукой вдруг что-то щелкнуло, и камень, оказавшийся муляжом, отъехал в сторону, открывая взору пластину с рядом кнопок. Девушка уверенно пробежала пальцами по ним. «Обратный путь чист». «Все теперь выключено». Виталик уже без предупреждения первым шагнул за дверь, одним движением сдернув ее ржавой петли. Их встретила кромешная темнота. Кроме Анны. Девушка уверенно скомандовала. «Виталик слева, щиток и рубильник. Здесь все в автономном режиме и должно еще работать». Выхватив у Алексея фонарик, чертыхаясь конями, Ватикан после шумной возни врубил свет. Их взору предстала огромная лаборатория с бесчисленными дверями и коридорами, опрокинутые офисные стулья, разбитая лабораторная посуда, разбросанные бумаги, распахнутые дверцы шкафов. Все в ней говорило о том, что люди покидали это место в спешке. Виталик быстро и с деловым видом начал шарить по ящикам и шкафам, поднимая облака многолетней пыли. Анна стояла в центре комнаты, ловя воспоминания. Это место было ей знакомо. Детство до побега отсюда стало яркой картинкой. И хоть именно в этом помещении она была всего несколько раз, но прекрасно вспомнила, что именно тут работала ее мать. «Ань, что мы можем здесь найти?» — спросил Алексей, вставая рядом. «Лишь маленькие штрихи жизни», — уклончиво ответила девушка. «Может, в других помещениях что-то удастся найти?» «Я помню это место. Здесь очень много комнат. Это целый подземный городок. Нет, не думаю, что нам это очень важно. Нам надо вернуться назад, в ту загадочную комнату, только... Что? Посетим одно место. «Ватикан!» — окликнул копошащегося мужчину Алексей. «Оставь его. Он ищет что-то, на чем можно спуститься в яму». Остановила его Анна. «А ты со мной». Девушка уверенно направилась к боковому выходу. Алексей не отставал. Не переставая удивляться тому, как можно было построить это все под землей так, что никто об этом не знал. Там была столовая, а там склад. Поясняла Анна по пути. Затем коридором бассейны комнаты отдыха. А за той аркой и большая оранжерея со всевозможными растениями. Я любила играть там, как в джунглях. С той стороны лаборатории поменьше. А в том коридоре жилые комнаты сотрудников. Нам туда. Вскоре молодые люди стояли перед одной из однотипных дверей с перевернутой вверх ногами тройкой. В первой десятке комнат, поближе к работе, жили ведущие специалисты, — пояснила Анна с волнением в голосе. Она прикасалась к своему прошлому. Слегка скрипнула дверь, открывая просторное помещение из нескольких комнат. Анна с трепетом вошла внутрь. Алексей деликатно остался стоять на пороге, давая Анне побыть наедине с детством. Все здесь осталось как при родителях. Это Анна помнила до мелочей, вот кожаный диван с цветастым объемным пледом посреди, имитация окон с тюлевыми кремовыми занавесками, старомодный торшер с яркими птицами на абажуре. Все это щелкало по душе как дружеский привет давнишнего друга, которого ты считала мертвым. Было похоже, что после их побега сюда так никто и не заселился. Но вывернутые ящики шкафов показывали, что здесь был тщательный обыск. Но Анна уже знала, что тут ничего не нашли. Анна вошла в свою детскую комнату. Стараясь не смотреть по сторонам, чтобы не предаться ностальгии, приблизилась к своей кровати. На вспоротой подушке лежал маленький голубой зайчонок. Ее любимая игрушка, забытая в попыхах бегства. Она долго по нему тосковала. Зайчонок тоже был разодран по шву спинки. Девушка взяла его в руки, ощущая каждой клеточкой, как на миг превратилась в маленькую девочку, которой еще не ведом страх, которой еще не знаком большой мир и коварство людей. Подумала, что зайчонка можно зашить, на что есть рукодельница Тася. Анна вздохнула и сунула игрушку в карман, быстро опустившись на колени у кровати. — Так и есть. Тайник не найден. Мама как-то сказала, чтобы она запомнила это место и никому никогда не говорила. Но если доведется годы спустя оказаться тут, то забрать содержимое, ибо она не знала, что ее ждет, и не рискнула забрать содержимое с собой. За спиной появился обеспокоенный Алексей. «Помоги мне, приподними кровать», — попросила Анна, доставая карманный ножик. Алексей послушно исполнил просьбу. Анна ковырнула шов плитки под одну из ножек кровати и легко просунула под нее нож. Открылось маленькое углубление, на дне которого лежал небольшой пластиковый конверт. Девушка поспешила вытащить его и сунуть на грудный карман куртки, как будто боялась обжечься. «Что это?» — спросил Алексей, не выдержав любопытства и с шумом опустив мебель на пол. «Это данные и детальный отчет о всей работе мамы, записанные на диск. За этим охотятся многие службы. Что ты собираешься с ним делать? Пока не знаю. чего то смутилась Анна. Потом разберусь. Мы нашли, что нужно. «Эй!» — донеслось эхо голоса Виталика. «Вы где, ребята?» «Похоже, что Ватикан тоже нашел, что нужно», — обернулся Алексей. «Пора вернуться в светящуюся комнату».